Март семнадцатый. Сын мой, шум суеты заглушает звучание тонких энергий. А когда суета торжествует, мой голос не слышен тогда. Каждая мысль от суеты вытеснит мысль свыше. Базар заменяет тишину. А в ней, в тишине, когда она начинает звучать, рождаются высшие мысли и занимают поле сознания. Внутреннее неблагополучие делает человека глухим и слепым. Никакие обстоятельства оправданием не могут служить падению духа.